Глава четвертая. Звонок. Четвертая декабря 2019 года. Этот день для меня был особенным. Сегодня должен пройти огромный стендап-концерт, спешил for kids, у моего друга Данилы Поперечного. Он очень волновался, долго готовил материал, откатал тур по всей стране и вот наконец-то организовал огромный концерт. Все билеты на который были проданы. Настроение у меня было самое праздничное. Я очень гордилась Данией. Огромное количество других комиков, особенно из Москвы, его не любили и издевались над ним за спиной, считая его не комиком, а просто блогером, который шутит для своей аудитории. Хотя сами через год или два тоже завели свои видеоблоги. Но я всегда гордилась своим другом, который доказал, что может собирать огромные залы людей, которым нравятся его шутки. За час до выступления мы с друзьями сидели в кафе, ожидая, когда нужно будет идти к концертному залу. Вдруг у меня зазвонил телефон. На экране вы светилось Светлана Мед сценарий. Света знала, что сегодня у меня выходной, поэтому я удивилась звонку. Трубку я не взяла. Сегодня долгожданный концерт моего друга, у меня заслуженный отдых, и я не хочу даже думать о работе. Свету об этом я предупредила заранее. За время нашей работы я уже успела понять, какая она импульсивная. Я решила, что она просто хочет поделиться новыми идеями для нашего злосчастного бесконечного проекта. На дворе было начало декабря, а видео до сих пор не было готово. Света постоянно вносила в него правки, добавляла новые идеи, над которыми мне приходилось долго работать. Уже во время съемок она внезапно сообщила, что хочет добавить в видео анимацию о том, как происходит течение той или иной болезни у недоношенных новорожденных. Я предложила взять готовую анимацию из медицинских сайтов, но Света убедила меня, что таких анимаций не существует в свободном доступе, так как тема очень узкая, а те, что существуют, ей не нравятся. Поэтому я занялась поиском хороших аниматоров и художников для проекта. Света очень просила заняться этим именно меня, потому что она доверяет моему вкусу и внесла еще оплату на пару месяцев работы вперед. Концерт прошел великолепно. После него мы еще посидели в гримерке, посмеялись, и я поздравила Данюс с успехом. С ума сойти! Этот человек еще год назад собрал ледовый дворец, двенадцать тысяч с лишним посадочных мест и все битком. Я очень радовалась, что у моего друга все получилось. Когда я вышла на улицу, уже совсем стемнело. На часах была почти полночь. И вдруг телефон зазвонил снова. Снова Света. И я немного напряглась. Она же знает, что у меня выходной. Да и время уже совсем позднее. Может, что-то случилось? Я взяла трубку. Из динамика послышались шум и всхлипы. Света, Света, это ты? Таня, прости, пожалуйста. Светин голос дрожал и прерывался всхлипами. Все хорошо, что случилось? Обеспокоенно спросила я. Я в истерике, просто схватила телефон, твой номер был первый в недавних. Я не знаю, что мне делать. Что случилось? Женя повесился. Я остановилась, как вкопанная. На пустом шоссе передо мной мерцали фонари. Я не знала, что ответить. Мне стало жаль Свету. И при этом мне самой вдруг стало очень тяжело. Света продолжала. Мне больше некому позвонить. Ком подкатился к горлу. Такая умная и добрая женщина, и столько горя свалилось на нее разом. Света говорила, что кроме Жени у нее никого нет. Мама Светы умерла лет пять назад. Светина дочь погибла в аварии, а теперь любимый муж повесился от горя. У меня пошли мурашки по телу от ужаса. Я не могла даже представить все то отчаяние, которое переполняло Свету в этот момент. Я уже очень устала, но понимала, что просто нельзя игнорировать человека в такой ситуации. Господи, да что ж такое-то? Какой ужас! закричала я в трубку. Мне очень жаль. Это просто какой-то ад. Света, тебе нельзя оставаться одной. У тебя есть друзья или коллеги, которым ты доверяешь и которые могут к тебе приехать? Нет, никого нет. Еле слышно проговорила Света. Я опустила телефон и тяжело выдохнула. Внезапно мне стало жарко, хотя на улице дул ледяной ветер и изо рта шел пар. Я подняла трубку обратно куху. Свет, если нужно, я приеду. Только береги себя. Все пройдет. Я не имею права так говорить, потому что не представляю, что ты чувствуешь, но больше я не знаю, что сказать. Мой голос срывался. Я не знала, как подбодрить Свету. Казалось, что если я сейчас не найду нужных слов, то она покончит с собой. Живи, пожалуйста. Ты нужна своим пациентам, своим друзьям, родственникам. Позвони в телефон доверия. Поговори с ними. Психолог может тебя выслушать и помочь. Я говорила первое, что придет в голову. Я никогда не сталкивалась с ситуацией, когда нельзя обойтись простым саболизную. Я была в непростом положении. С одной стороны было странно, что взрослая женщина обращается к двадцатилетней девчонке. С другой стороны, кому я еще обратиться, если у нее никого нет? Не хочу я звонить в телефон доверия. Я знаю все их приемы. Я сама врач. Они только сделают хуже. Мертвенным голосом произнесла Света. Нет, Танюш, приезжать не надо. «Спасибо, что выслушала». Света положила трубку. На противоположной стороне дороги подъехало моё такси и мигало мне аварийкой. Я села в машину и устала откинулась на спинку кресел. Внезапно снова зазвонил телефон. И снова Света. Не сдерживая рыдания, она почти кричала в трубку. «Таня, прости, я знаю, что у тебя был концерт, и ты устала, прости. Но, наверное, приезжай». Я не знаю, как пережить эту ночь. Пожалуйста, приезжай. Прости. Конечно, конечно. Все хорошо, все будет хорошо. Успокаивала ее я. Я положила трубку и обратилась к таксисту. Проверьте, пожалуйста, приложение. Я сейчас поменяю адрес.